Глава 50 Рэчел проснулась, услышав, как Виолетта бродит по спальне. Сквозь небольшую щель под крышкой железного сундука Рэчел могла видеть высокое окно, занимавшее всю ширину комнаты. И хотя тяжелые синие шторы были задернуты, Она могла сказать по характеру освещения, проникающего через узкий разрыв между ними, что наступил рассвет. Обычно королева виолета не вставала так рано. Рэчел слушала, пытаясь понять, что делает Виолета. Она услышала долгую зевоту, а затем звуки, свидетельствовавшие, что королева пещер одевается. У Рэчел сводила ноги после ночи, проведенной в железном сундуке.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 Сейчас же она одевалась сама, посвистывая за этим занятием. Рэчел редко слышала, чтобы королева Виолетта свистела. Было совершенно ясно, что она в отличном настроении, явно из-за возвращения Сикс. У Рэчел упало сердце, потому что она догадалась, что это значит. Тот небольшой свет, что попадал в спальный сундук, поблек, когда за щелью под крышкой сундука появились глаза Виолеты.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 Через несколько минут она вернулась и снова склонилась над сундуком. «Я собираюсь позволить тебе взглянуть, как мои люди будут стигать его плетью». Она вскинула голову. «Что ты должна сказать?» Забившись в дальний угол сундука, Рэчел сдержалась. «Благодарю тебя, королева Виолетта». Виолетта хихикнула, выпрямляясь. «К тому времени, как сегодня взойдет солнце, на его спине не останется ни кусочка мяса». Она отошла к стоявшему в углу столу, а затем вернулась. Рэчел услышала, как в замке поворачивается ключ. Послышался металлический лязг, когда Виолетта вытащила замок из петли. «И это только начало всего того, что я буду с ним делать. Я буду...» Послышался нетерпеливый стук в дверь. Приглушенный голос потребовал открыть. Голос принадлежал Сикс. «Подожди, я иду!» – крикнула Виолетта через комнату. Рэчел переместилась поближе к щели и увидела, что Виолетта торопливо засовывает замок обратно в дужку запора. Она стукнула по нему, чтобы он заперся, когда Сикс снова постучала в дверь. «Иду, иду!» – сказала Виолетта, отпуская замок и бросаясь бегом через комнату. Она повернула защелку на большой тяжелой двери, и та почти мгновенно распахнулась. Сикс влетела в комнату, вся в темном, мрачная, как горзовая туча. «Ты захватила его, верно? Он здесь, запер там, где я велела?» спросила Виолетта голосом, полным дрожи от восторга. Едва Сикс закрыла за собой большую дверь. «Мы можем приступить к его наказанию немедленно. Я соберу стражу». «Его забрала у нас армия».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 «Они хлынули в город, и пока я это говорю, они все еще во дворце. Их тысячи, десятки тысяч, может быть, даже сотни». Виолетта была смущена, не желая верить в то, что слышит, и стараясь подобрать слова. «Но этого не может быть. В сообщении, которое ты прислала, говорилось, что он заперт согласно моим инструкциям. Заперт в том самом подземелье, где покалечил меня».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 Те, кто пытался, оказались попросту сметены. Я решила, что мне самой нужно переговорить с людьми Ордена и попытаться найти способ обезопасить тебя и твоих людей, пока есть возможность. И вот, пока я беседовала с командующим, договариваясь о приемлемых для нас условиях в обмен на помощь в том, что им понадобится, внезапно в руках у Ричарда оказался меч. Виолетта стояла, уперев кулаки в бедра. «Что ты имеешь в виду, говоря, что у него оказался меч?» Она раздражалась все больше и больше, наряду с этим повышая голос. «Ты должна была проследить, чтобы он не получил назад свой меч!» «Нет, это не был меч истины. Другой меч. Просто обычный меч. Должно быть, он вытащил его у солдата, когда никто не смотрел в его сторону. Ему вполне достаточно и обычного меча»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 и увидела, как они сажают Ричарда в железную клетку, установленную на повозке. Он отправится вместе с колонной войск, движущихся на север. Виолетта побледнела от негодования. «Ты позволила ему улизнуть? Ты позволила, чтобы эти грязные ничтожества забрали его? Забрали мой трофей, мой приз!» В неожиданной тишине Рэчел заметила, каким мрачным стал взгляд Сикс. Она никогда прежде не видела, чтобы ведьма смотрела на королеву подобным образом. И подумала, что неплохо бы Виолетте стать чуть более благоразумной. «У меня не было выбора», – ответила Сикс, произнося слово с леденящей интонацией. «Там были сотни стрелков, направивших на меня стрелы. Они не оставили мне выбора в этом деле». Это не означает, что я хотела отдать им Ричарда. Столько труда было вложено во все это. Ты должна была остановить это. У тебя есть магия. Одного этого недостаточно, чтобы... Ты тупоголовая идиотка. Глупая, бестолковая, никчемная и тупая ослица. Я доверила тебе такое важное дело, а ты так и не довела его до конца. Я прикажу выпороть тебя за это до полусмерти. «Я прикажу выпороть тебя вместо Ричарда, чтобы проучить!» Рэчел даже вздрогнул от резонирующего звука пощечины. Этот удар свалил Виолетту с ног, и она оказалась на полу. «Как ты смеешь обращаться со мной подобным образом?» заявила Виолетта, поглаживая, успокаивая свою щеку. «За это я прикажу отрубить тебе голову! Стража, вы мне нужны!» Почти немедленно раздался стук в двойные двери. Сикс открыл одну из половин. Двое людей, вооруженных копьями, уставились на сидевшую на полу королеву, а затем выцветшие синие глаза женщины, державшей дверную ручку. «Если вы только посмеете еще раз постучать в эту дверь», – прошипела Сикс. «Я съем на завтрак вашу печень прямо в сыром виде и запью вашей кровью». Двое мужчин стали такими же бледными, как и сама Сикс. «Извините за беспокойство, госпожа», – сказал один из них. «Да, конечно, извините», – сказал другой. Затем они развернулись и бросились бегом по коридору. Сикс с яростным рычанием схватила Виолетту за волосы и поставила на ноги, после чего ведьма дала себе волю, нанеся удар, отправивший Виолетту кувыркаться через всю комнату, оставляя за собой полосы крови на коврах на полу.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 Рэчел смогла даже заметить, как безвольно повисли руки Виолетты. Она не сделала ни единого движения, чтобы защититься от ударов, которые время от времени наносила ей Сикс. Кровь текла из носа и рта Виолетты, разбрызгиваясь по стене. А на белом атласном платье теперь резко выделялся кровавый нагрудник. Когда возвышавшаяся над королевой ведьма отпустила ее, та бесформенной массой свалилась на пол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 «Теперь королевой буду я. Неподобной тебе напыщенной истеричной маленькой кретинкой, представляющей себя важной. Лишь только из-за вздорности своих истерик. А настоящей королевой. Королевой с настоящей силой и властью. Королева Сикс. Улавливаешь?» Когда Виолетта заревела в яростном негодовании, Сикс отвесила ей пощечину и достаточно крепкую, чтобы резко отбросить ее голову в сторону и разбрызгать кровь на кружевной синими крапинками узор на стене. И вновь при нападении разъяренной ведьмы, Виолетта никак не отреагировала на это, даже не попыталась защититься от удара. Сикс пристроила кулаки чуть ниже пояса и наклонилась ближе к Виолете. «Я спросила, поняла ли ты...» Виолетта, находящаяся на грани, рвущей на части паники, услышав смертельную угрозу в голосе Сикс, кивнула. «Тогда скажи это!» Сикс ударил ее снова. «Ответь надлежащим образом своей королеве!» Рыдания Виолетты сделались еще громче, словно этим она пыталась спасти свой трон. «Скажи это, или я сварю тебя заживо, порублю на куски, а затем скормлю свиньям!»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 Сикс улыбнулась, не скрывая зловещей гордости от того, как быстро она пристроила Виолету к делу. Она сжала воротник бывшей королевы, стягивая его вокруг шеи. «А теперь у нас появилась срочная работа. Мы все еще можем исправить случившуюся неприятность». «Ну как?» – заныла Виолета. «Без Ричарда». «Я подрезала его клыки. Его дар теперь в моих руках»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 На лице Сикс зажглась показная улыбка. «Ты нарисуешь для меня еще несколько картин?» Она одной рукой открыла дверь, а другой потащила Виолетту в коридор. «Мне нужно, чтобы ты нарисовала женщину. Женщину с металлическим кольцом на шее». «О какой женщине ты говоришь?» спросила Виолетта с дрожью в голосе.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 «Если не хочешь закончить свое существование в кормушке в качестве похлебки для свиней, то целиком отдашься этой работе. Поняла?» «Да, королева Сикс», – сказала Виолетта голосом, заглушаемым слезами. Когда Сикс начала удаляться по коридору, по-прежнему таща Виолетту за собой, дверь в спальню с шумом захлопнулась. Рэчел в неожиданной тишине затаив дыхание, гадала. Вспомнят ли они о ней и вернутся ли обратно? Она ждала, но затем в конце концов все-таки позволила себе дышать спокойно. Виолетта вернула замок на место, так что скорее всего теперь она не вспомнит о Рэчел. Сейчас у Виолетты были куда более важные проблемы, чем беспокоиться о том, чтобы выпустить Рэчел из сундука. Рэчел боялась, что ей так и придется умереть в этом проклятом сундуке. Может ли кто-то выпустить ее отсюда? Или вернется Сикс и забьет ее до смерти? В конце концов, Рэчел держали здесь для развлечения Виолеты. Для Сикс больше нет причин сохранять подобное притворство. Теперь Сикс обрела власть. Рэчел знала большинство работавших во дворце людей. Она знала и то, что никто из них не отважится вымолвить ни единого слова против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 Те, кто возражал Сикс, казалось, просто исчезали. И Рэчел пришло в голову, что свиньи при дворце выглядят хорошо упитанными. Рэчел снова подумал о том, что Виолета, когда Сикс отвесила ей пощечину, даже не попыталась защититься от ее рук. Рэчел знала, что Сикс ведьма. А ведьмы обладают способностью заставить людей забыть о борьбе против происходящего. Люди просто делают так, как она говорит, независимо от того, насколько им не хотелось этого, как те два стражника. Они видели королеву на полу со разбитым лицом, слышали, как она звала на помощь, но моментально поступили так, как приказала им Сикс, а не Виолета.